Глава 10. Свадьба В воскресенье пришли люди от Павла Ивановича Николаенко. Пришли знакомые Кузьма Петрович Могорыч и Иосип Иванович Стамуха. Кузьму Петровича в колонии все хорошо знали, потому что он жил недалеко от нас, за рекой. Это был разговорчивый, но не солидный человек. У него было засоренное песчаное поле, на которое он почти никогда не выезжал, и росла на том поле всякая дрянь, большей частью по собственной инициативе. Через это поле было протоптано несчастливое количество дорожек, потому что оно у всех лежало на пути. Лицо Кузьмы Петровича было похоже на его поле. И на нем ничего путного не растет. И тоже кажется, будто каждый куст грязноватой черной бороденки растет по собственной инициативе, не считаясь с интересами хозяина. И по лицу его было проложены многочисленные тропинки морщин, складок, канавок. От своего поля только тем отличался Кузьма Петрович, что на поле не торчало такого тонкого и длинного носа. Осип Иванович Стамуха, напротив, отличался красотой. Во всей гончаровке не было такого стройного и красивого мужчины, как Осип Иванович. У него был большой и рыжий ус и нахально-скульптурные, хорошего рисунка, глаза. Он носил полугородской полувоенный костюм, и умел всегда казаться подтянутым и тонким. У Осипа было много родственников из очень заможнего селянства, но сам он почему-то земли не имел, пробавлялся охотой. Он жил на самом берегу реки, в одинокой, убежавшей из села хате. Хоть и ожидали мы гостей, но они застали нас слабо подготовленными. Да кто его знает, как нужно было готовиться к такому непривычному делу? Впрочем, когда они вошли в мой кабинет, в нем было солидно, тихо и внушительно. Застали они только меня и Калина Ивановича. Гости вошли, пожали нам руки и уселись на диване. Я не знал, как начинать. Осип Иванович обрадовал меня, когда начал просто. Раньше в таких делах про охотников рассказывали. Шли мы на охоту, то проследили лисицу-красную девицу. А та лисица-красная девица, то я думаю, что это не надо теперь. Хоть я же и охотник. Это правильно, сказал я. Кузьма Петрович засеменил ногами, сидя на диване, и помотал бороденкой. Дурачество это, я так скажу. Не то что дурачество, а не ко времени, — поправил Стамуха. «Время разное бывает», — начал поучительно Калин Иванович. «Бывает народ темный, так ему еще мало. Он еще и сам всякую потьму на себя напускает. А потом и живет, как остолоб какой, всего боится, и грома, и месяца, и кошки. А теперь советская власть...» Теперь разве заградительного отряду надо бояться, а то все не страшно?» Стамуха перебил Калина Ивановича, который, очевидно, забыл, что собрались не для ученых разговоров. «Мы просто скажем. Прислал нас известный вам Павел Иванович и супруга его Евдокия Степановна. Вы, как отец здесь, в колонии, так чи не отдадите вашу, так сказать, вроде приблизительно дочку Олю Воронову за ихнего сына Павла Павловича, он же теперь председатель сельсовета? «Просим нам ответ дать», — запищал и Кузьма Петрович. «Если есть ваше такое согласие, как уже и батько хотят, дадите нам рушники и хлеб, а если такого согласия вашего не последует...» то просим не обижаться, что побеспокоили. Хе — Хе-хе-хе, того будет маловато, что просим не обижаться, — сказал Калин Иванович. — А полагается по этому дурацкому вашему закону горбуза домой нести. — Горбуза несподеваемося, — улыбнулся Осип Иванович. — Да и время теперь такое, что горбуз еще не вродился. — Она-то правда, — согласился Калин Иванович. То раньше девка, гордая, если с дуру, так она нарочно полную камору горбузов держала. А если женихи не приходили, так она, паразитка, кашу варила. Хорошая горбузная каша, особенно если с пшеном. «Так какой ваш родительский ответ будет?» спросил Осип Иванович. Я ответил. «Спасибо вам!» Павлу Ивановичу и Евдокии Степановне за честь. Только я не отец, и власть у меня не родительская. Само собой, нужно спросить Олю, а потом для всяких подробностей надо постановить совету командиров. А это мы вам не указчики. Как по новому обычаю полагается, так и делайте. Просто согласился Осип Иванович. Я вышел из кабинета и в следующей комнате нашел дежурного по колонии, попросил его протрубить сбор командиров. В колонии чувствовались непривычные горячка и волнение. Набежала на меня Настя, со смехом спросила, «Где эти рушники держать?» «Туда же нельзя нести?» — кивнула она в кабинет. «Да подожди с рушниками, еще не сговорились». Вы здесь где-нибудь близко побудьте, я позову. А кто будет завязывать? Что завязывать? Да надевать на этих сватов чикаках. Возле меня стоял Тоська Соловьев и держал под мышкой большой пшеничный хлеб, а в руках солонку. Потряхивал солонкой и наблюдал, как подскакивают крупинки соли. Прибежал Силантий. Что же ты здесь это... Трусишь тут хлебом солью. Это ж надо на блюде!» Он наклонился, скрывая, одолевавший его смех. «Это же с пацанами беда! А закуска как же?» Вошла Екатерина Григорьевна, и я обрадовался. «Помогите с этим делом!» «Да я их давно ищу. С самого утра таскают этот хлеб по колонии. Идем со мной!» Наладим, вы не беспокойтесь, мы будем у девочек. Пришлите. В кабинет прибежали голоногие командиры. У меня сохранился список командиров той счастливой эпохи. Это командир первого отряда Сапожников Гуд, командир второго отряда Конюхов Братченко, командир третьего отряда Коровников Опришко, Командир 4-го отряда Столяров-Таранец. Командир 5-го отряда Девочек-Ночевная. Командир 6-го отряда Кузнецов-Белухин. Командир 7-го отряда Витковский. Командир 8-го отряда Карабанов. Командир 9-го отряда Мельничных-Осадчий. Командир 10-го отряда Свинарей-Ступицын командир 11-го отряда «Пацанов» Георгиевский, секретарь Совета командиров Колька Вершнев, заведующий мельницей «Кудлаты», кладовщик алёша Волков, пом-агронома Оля Воронова. На деле в Совете командиров собиралось народу гораздо больше по полному неоспоримому праву приходили члены комсомола задоров жорко волков волохов бурун убеенные сединами старики приходько сорока голос чобот овчаренко федоренко корыто на полу усаживались любители пацаны и между ними митька витька тоська и ванька шелопутин обязательно В Совете всегда бывали и воспитатели, и Калина Иванович, и Силантий Семёнович. Поэтому в Совете всегда не хватало стульев. Сидели на окнах, стояли под стенками, заглядывали в окна снаружи. Колька Вершнев открыл заседание. Сваты потеряли свою торжественность, задавленные на диване десятком колонистов, перемешавшиеся с голыми их руками и ногами. Я рассказал командирам о приходе сватов. Никакой новости в этом известии для совета командиров не было. Давно все видели дружбу Павла Павловича и Ольги. Вершнев только для формальности спросил Ольгу. — Ты согласна выйти замуж за Павла? Ольга немного покраснела и сказала. — Ну, конечно. лапать надул губы. «Никто так не делает. Надо было поручаться сопротивляться. А мы тебя уговаривали бы. Так скучно!» Калин Иванович сказал. «Скучно, че не скучно, а надо о деле говорить. Вы вот нам аккуратно скажите, как это будет все, хозяйство и все такое». Осип Иванович потрогал усы. «Значит так». Если ваше согласие, свадьбу там, венчание проведем. Молодые после этого к старикам жить, значит, вместе и хозяйство вести. — А для кого новую хату строили? — спросил Карабанов. — А та хата будет для Михайла. — Так павложе же старший. — Старший, конечно, он старший. — Вот же старый так и решил. — — Бо Павло жинку берет с колонии. — Ну так что, что из колонии? — недружелюбно забурчал Коваль. Осип Иванович не сразу нашел слова. Тоненьким голосом затарахтел Кузьма Петрович. — Так получается. Павло Иванович говорят, да хозяина и хозяйку нужно, бо у хозяйки и батька есть тесть. Выходит так. Михайло берет у сергея Гричанова. А ваша значит, в невестке пойдет при Павле Павловиче. а Павло Павлович же и согласие дали. Карабанов махнул рукой. С такими разговорами и до горбуза можно добалакаться. Какое нам дело, что Павел Павлович дал согласие. Он просто выходит, ну шляпа той годи. Совет командиров Фолю так выдать не может. Если так говорить, так это в батрачке к старому черту. — семён нахмурился Колька, — ну хорошо, хорошо, беру черта обратно. Это раз, а потом. Про какое там венчание говорили? А это уж как полагается. Не было такого дела, чтобы без попов женились. Такого у нас населения было. — Так будет, — сказал Коваль. Кузьма Петрович зачесал в бородке. Кто его знает, че будет, че не будет? У нас так считается, будто нехорошо. Это же выходит не венчаном жить? В совете замолчали. Все думали об одном и том же. Свадьбы не выйдет. Я даже боялся, что в случае неудачи ребята выпроводят сватов без особенных почестей. «Ольга, ты пойдешь к папам спросил Колька. — Ты что, плохо позавтракал? Ты забыл, что я комсомолка? — С попами дело не пойдет, — сказал я сватом. — думаете как-нибудь иначе. Ведь вы знали, куда шли. Как вам могло прийти в голову, что мы согласимся на церковь? Силантий поднялся с места и наладил для речи свой палец. — Силантий, говорить будешь? — спросил Колька. Здесь это спросить хочу. Ну, спрашивай. Здесь это, Кузьма, такой, видишь, человек-мечтатель, как говорится. А вот пусть Осип Иванович скажет, для какого хрена водолазы здесь это понадобились? Ты лучше бы здесь это кабана выкормил? Да хай они сказятся, засмеялся Стамуха. Я, если встречу одного, так и с охоты вертаюсь. «Значит, здесь это Кузьме нужны долгогривые, как говорится». Кузьма Петрович заулыбался. «Хе-хе, не в том дело, что нужны. И никакой же пользы от них, это само собой. Так видишь, что деды наши и прадеды так делали. А тут еще и Павло Иванович говорит, девку берем бедную, без этого, сказать бы, приданного, ну и все такое». Калин Иванович стукнул кулаком по столу. — Это что за разговоры? Кто тебе дал право такое мурлякать? Кто это такой богатый, пришел сюда, задаваться тут будет? Ты думаешь, как ты с твоим Павлом Ивановичем из земли хату смазали, так уже и губы вам надувать? У него, паразита, понимаешь, стоит стол, то две лавки, то кожух заховав в скрыне. Так он уже и миллионер какой кузьма петрович перепугался и запищал то да разве ж кто задавался тут мы только так сказали насчет как бы приданово ты знаешь куда ты пришел че не знаешь тут тебе советская власть че ты можешь не видав советской власти советская власть может дать такое приданное что все твои вонючие деды В гробах тричи, трижды перевернутся паразиты. Там и же слабо возражал Кузьма Петрович. Хлопцы хохотали и аплодировали Калине Ивановичу. Калин Иванович разошелся не на шутку. Это пускай совет командиров обсудить хорошенько. Факт. Пришли они свататься к нам. Нам нужно подумать. Чи отдавать нашу дочку Ольгу за такого голодранца, как этот самый Николаенко, который только и видит, что картошку с сыбулей лопает, да лободу разводить, паразит за место хлеба. А мы люди богатые, нам нужно осторожно думать. Общий восторг совета командиров и всех присутствующих показал, что никаких проблем не существует больше. Сваты на время были удалены, и совет командиров приступил к обсуждению, что дать Ольге в приданое. Хлопцы были задеты за живое всеми предыдущими переговорами и назначили Ольге приданое по каким угодно меркам совершенно выдающееся. Позвали Шереа Бояли, что он запротестует против больших выдач. Но Шере и минутки не подумал и сказал строго. Это правильно. Пусть нам будет даже тяжело, но Воронову нужно выдать богато, богаче всех в округе. Куркулям нужно показать место. Поэтому при обсуждении приданого если и были возражения, то только такого типа что ты мелешь, лошонка? Не лошонка, а коня нужно дать. Через час отдышавшихся на свежем воздухе сватов вызвали в совет, и Колька Вершнев поднялся за своим столом и произнес, немного заикаясь, такую внушительную речь. Совет командиров постановил, Ольгу выдать за Павла. Павло переходит в отдельную хату, и батька выделяет ему хозяйство, какое может. Никаких попов записаться в ЗАГСе. Первый день свадьбы у нас празднуем, а вы там как хотите. Ольге на хозяйство даем. Корову с теленком сементальской породы, кобылу с лошонком, пятеро овец, свинью английской породы. Колька успел охрипнуть, пока дочитал длиннейший список Ольгиного Приданова. Здесь были и инвентарь, и семена, и запасы кормов, одежда, белье, мебель и даже швейная машина. Кончил Колька так. «Мы будем помогать Ольге, всегда, если потребуется. И они обязаны, если нужно, помогать колонии без всякого отказа» а Павлу дать звание колониста. Сваты испуганно хлопали глазами и имели такой вид, будто они причащаются перед смертью. Уже не беспокоясь о том, правильно выходит или неправильно, прибежали смеющиеся девчата и перевязали сватов рушниками, а пацаны во главе с тойской поднесли им на блюде, покрытым рушником, хлеб и соль. Растерявшиеся, неповоротливые сваты взяли хлеб и не знали, куда его девать. Тоська из подмышки Кузьмы Петровича вытащил блюдо и сказал весело. — э это отдайте, а то попадет мне от мельника. Это его такая тарелка. На моем столе разослали девчата скатерть, поставили три бутылки когора и полтора десятка стаканов. Калин Иванович налил всем и поднял стакан. «Ну, что Борослата слухала?» «Кого ей слухать?» — спросил Осип Иванович. «А известно кого? Совет командиров и вообще советскую власть». Мы все чокнулись, выпили вино и закусили бутербродами с колбасой. Кузьма Петрович кланялся. «Ну, спасибо вам, что так все хорошо». «Будем, значит, поздравлять Павла Ивановича и Евдокию Степанну». «Поздравляй, поздравляй», — сказал Калина Иванович. Осип Иванович пожал нам руки. «А вы того молодец народ. Куда нам с вами тягаться?» Сваты тихие и скромные, как институтки, вышли из кабинета и направились к деревне. Мы смотрели им вслед. Калин Иванович вдруг прищурился весело и недовольно дернул плечом. «Нет, это не годится так. Что же не пошли, как идиоты Нагони их, Петро, скажи, чтобы ко мне шли на квартиру. А ты, Антон, запряжи через часик, да и подъезжай». Через час хлопцы со смехом, Погрузили сватов в бричку, еще перевязанных рушниками, но уже потерявших много других отличий официальных послов, в том числе и членораздельную речь. Кузьма Петрович, правда, не забыл хлеб и любовно прижимал его к груди. Молодец, как перышко, понес тяжелую бричку по песчанной дороге. Калин Иванович сплюнул. Это он нарочно таких бедных прислал паразит. Кто? Та да этот самый Николаенко. Это он, значит, показать хотел, какая невеста такие сваты.